Глава 28. Уголок губы дёргается. По-моему, у меня уже нервный тик просто. И снова какое-то паршивое deja vu. Снова я вижу, как любимая женщина целует другого, твою ж. Сжимаю кулаки. Опять возникает желание проломить стену. Но, но надо держаться. Я понимаю, что надо держаться. Если я хочу, хочу её вернуть? Нет, не так. Наверное, завоевать заново. Вот это будет правильно. Именно так. Не зря у меня в руках букет розовых пионов. Когда-то витаминка сказала, что не любит какие-то конкретные цветы: розы, ромашки, тюльпаны. Ей нравятся цветы вообще. Ей нравится, чтобы букет был неожиданным. В том плане, что она не ожидает именно эти цветы. Мне сложно было это понять, но она объяснила. Понимаешь, на 8 марта все ждут тюльпаны или мимозу, а я хочу, например, гвоздики или сирень. Гвоздики? Ну, их же на похороны. Что на тебя? похороны. Прекрасные цветы с тонким ароматом, очень нежные. Я люблю. Я все цветы люблю. Пожалуй, только лилии не так сильно из-за того, что аромат очень тяжёлый. Я выбрал пионы, не тысячу, чтобы не заказывать вывоз. Хотя, если бы она разрешила мне приехать к ней, чтобы вывести букет, я бы согласился. Лишь не раз увидеть её и сына. "Здравствуйте, Егор". "Привет", протягиваю букет. "Спасибо", она нервно облизывает губы, и я вспоминаю, как этот урод прижимался к ней своими. "Жених тебя не отпускает одну?" "Что?" она словно удивлена, соображает, о чём я. А, нет. Денис Олег, то есть Денис уже уехал. Он, он потом заедет за мной через 40 минут. Значит, у меня всего 40 минут. Извини, мне надо работать. А с утра ты в свадебном салоне работала. Чёрт, не могу сдержаться, бесит. Бесит то, что она целуется с этим хреном. Бесит то, что она ездит с ним на машине. бесит то, что она была в свадебном салоне. Так, Стенен, давай сразу договоримся. Моя личная жизнь тебя не касается. Как бы не так, она касается моего сына, значит и меня. Знаешь что? Что? Неожиданно она швыряет мне в руки букет. Катись ты, придурок. «Как был идиотом, так и остался! Точно всю башку тебе мечом отбили!» «Офигеть! Она отворачивается, чтобы уйти, а я хватаю ее за руку, с силой притягиваю к себе. Хочется, хочется наговорить ей гадостей в ответ, но она права, придурок я, идиот, мечом отбитый». сжимаю её лицо в ладонях и целую крепко грубо врываюсь в её рот мечтая стереть поцелуй её жениха она пытается вырваться что-то стонет бьётся в моих руках потом замирает но не отвечает на поцелуй просто безвольно расслабляет ротик а я наслаждаюсь её вкусом потом когда воздуха уже совсем не хватает прижимаю лоб к её лбу Прости меня. Прости. Я просто схожу с ума эти дни. Я в каком-то коматозе. Не понимаю, что я творю. Столько всего навалилось. Пусти меня, Егор, пожалуйста, мне больно. Больно? Где? Ты меня так зажал? Извини. Отстраняюсь. В последний момент хватает букет, который попал между нами. Не веди себя так, Егор. Как? Не знаю, дика, если ты хочешь решить наши вопросы. Хочу решить очень. Так ты держи себя в руках. Легко сказать. Я приглашаю её пройти в кафе, нас сопровождают к дальнему столику. Чёрт! только теперь до меня доходит, что мы опять у всех на виду. Кажется, я уже вижу, как кто-то из посетителей достаёт телефон, чтобы нас щёлкнуть. Вита, мы с тобой не продумали один вопрос. Да я уже поняла, попараться. Именно. Меня, в принципе, это не особо парит, но я понимаю, что тебе не очень хочется светиться. Я попрошу, чтобы информацию о нас затирали. Да, хорошо, хотя, наверное, уже поздно. Я видела наши фото. И, кажется, все уже вспомнили, кто я такая. Плохо, что это может отразиться на сыне. Не отразится, не бойся, я всё улажу. Да, спасибо. Думаю, и Дениса Денис поможет. ты его по имени-отчеству называешь она вскидывает на меня глазище а что такого я работаю на него много лет я так привыкла ничего такого я просто и давно вы вместе давно тебя это не касается ага значит не давно я опять же повторю это касается моего сына так что Матвей, мой сын, прежде всего. Давай с этого начнём. Ты не хотел ничего о нём знать. Ты ничего не сказала. Егор, у меня были причины. Какие? Ты шутишь должно быть. Нет, я хочу знать причины. Хорошо. Я узнала, что ты мне изменил. Что? Как? Как? Она смотрит на меня, словно реально уверена, что у меня все мозги отбиты. Егор, ты сейчас серьёзно? Ты может ещё и меня во всём собираешься обвинить? В таком случае сразу прощай, и ничего тебе объяснять я не буду. Подожди, прости меня. Давай по порядку. Вздыхает, закатывая глаза. Подходит официантка. Мы быстро заказываем еду. Я прошу сразу принести кофе. Кофе тут отличный, необыкновенный. Да, я знаю. Специально захожу сюда только за кофе. Пыталась переманить их бариста в наш ресторан. Вита, у меня пересыхает в горле. Я вдруг вижу, какая она беззащитная. вспоминаю, как она кричала в тот день, что я всё не так понял, а я я был ослеплён ревностью, ядовитыми словами Снежанны и Егора, фотографиями, которые мне любезно подсовывала бывшая возлюбленная, рассказывая, как моя витаминка делает из меня ложка и оленя. Вита я Я хочу во всём разобраться. Зачем? Что? Зачем сейчас в чём-то разбираться, Егор? 5 лет прошло. Давай просто подумаем, как нам быть с сыном. Ты ведь хочешь всё ему рассказать? Подожди. Почему ты считаешь, что не надо разбираться? Я сейчас понял, что у меня отняли 5 лет жизни. Ты никто у тебя ничего не отнимал, Егор. То есть как? Ты сам их у себя отнял. Ты ты почему-то поверил не мне, а каким-то другим людям. Я пришла к тебе чистой и наивной девочкой. У меня никого не было до тебя. Я отдала тебе себя без остатка. Я тебя любила. внезапно накатывает дикая тоска и боль а после она поднимает взгляд смотрит непонимающе что после меня кто-то был то как она быстро прячет взгляд меня убивает я не могу понять неужели вита Егор давай вернёмся к разговору о Матвее давай поговорим о нас Нет нас, Егор, понимаешь, нет, и давно. С того самого дня нас нет. Виталина, с того дня, как я узнала о твоей измене, а ты поверил в мою. Всё, на этом закончим. Если ты хочешь видеть Матвея, приезжай. Если тебе надо как-то официально всё это оформить, присылай юристов. Только что Перестань меня преследовать. Я выхожу замуж. Мой будущий муж очень ревнивый. Я не хотела бы, чтобы он подумал обо мне плохо. Слышала бы ты сейчас себя? Егор, правда, хватит. Нет, не хватит. Я хочу услышать правду. Какую? Ты сказала, что я тебе изменил. Как ты узнала? Не понимаю. Это что-то изменит? Изменит? Ничего это не изменит, Стенин. Ладно, слушай. В тот день с утра я сделала тест, потому что у меня была задержка, и я чувствовала, что, в общем, я понимала, что, возможно, беременна. Тест показал две полоски. Я решила обрадовать тебя. Твой телефон не отвечал. Я позвонила Ивану, чтобы узнать, где ты. Иван сказал, что у тебя какие-то дела с функционерами, и ты сидишь в офисе команды. Я взяла такси и приехала. Поднялась наверх и услышала. У неё перехватывает дыхание. Она закашлявшись берёт чашку кофе, делает глоток, закрывает глаза. А я чувствую Как лёд сковывает мышцы, делает хрупкими связки. Если я встану со стула, то просто сломаюсь, развалюсь, как ртутный терминатор, которого облили жидким азотом. Ты разговаривал со Снежаной в кабинете. Я услышала вас ещё из коридора. Да, я подслушивала, хотя, наверное, честнее было зайти, посмотреть в твои глаза. Что ты слышала? Она сказала, что беременна, ждёт ребёнка от тебя. Что свадьба у вас через 2 недели. А ещё что? Ещё она сказала: "Дай отставку своей витаминке". Неожиданно она опускает голову, и я я вижу слёзы, которые капают прямо на стол. и в чашку недопитого капучино. И ещё, мне кажется, они текут по мне, как кислота, разъедают до кости. Мне было так больно. Витаминка. Не называй меня так больше, не надо. Всё, извини, можно я пойду. И пока не приходи к нам, дай мне пару дней. Она встаёт, выходит из кафе быстрым шагом дать пару дней как бы не так